Глава 80. 2010. Лицо Роджера Кросса оставалось напряженным, когда он вышел из лифта на пятом этаже и вступил через открытую дверь в квартиру компании «Эйшен Пропертис». В просторном помещении было людно и шумно. Кросс остановился в дверном проеме, высматривая среди гостей Пламма или Данроса. Ему тут же бросилось в глаза, что атмосфера на приеме царит безрадостная. Большинство гостей глядело уныло, и от этого беспокойство только усилилось. Несколько жен приглашенных сбились кучкой в дальнем конце. Везде обсуждали грядущую катастрофу, которую вызовет крах фондового рынка и банковская паника. Ох, брось ты, ради бога! Да, Хевигилл молодец, что объявил о многомиллионной покупке контрольного пакета Хопак. Но где взять наличные, чтобы всем нам остаться на плаву? Это было слияние Дунстан. А не приобретение контрольного пакета начал Ричард Кван. Хопак? Лицо бара вдруг пошло пятнами, господи боже, Ричард. Здесь все свои, и каждый прекрасно понимает, что за этим стоит гораздо больше, чем просто желание выручить. Боже мой, мы же не дети. Я хочу сказать... Продолжал он так громко, что перекрыл голоса Ричарда Квана и Джон Джона. Я хочу сказать, старина, слияние это или нет. Нам, бизнесменам Гонконга, не удержаться на плаву, если вы, банкиры, допускаете такие глупости, как отсутствие наличности, а? Но, видит Бог, мы в этом не виноваты. Раздался резкий голос Джон Джона. Всему виной временная утрата доверия. Никуда негодное управление, черт возьми. Вот что это такое, скажу я вам мрачно, заявил бар. Ко всеобщему одобрению и заметил пытавшегося проскользнуть мимо кросса: О, привет, Роджер! окликнул он с притворной улыбочкой. Роджер Кросс отметил, как бар мгновенно насторожился. Так обычно и бывало, когда Кросс кого-то заставал врасплох. Ян, здесь? Нет, еще нет. — сообщил Джон-Джон, и, покрывшийся испариной Кросс облегченно вздохнул. — Ты уверен? — О, да. — Как только он приедет, я откланяюсь, — угрюмо проговорил Дунстон. — Черт-то вы банки! Если бы не... — А что слышно про проклятых Вервольфов, Роджер? Страшная утренняя находка стала ведущей темой радио Гонконга и всех китайских газет. Газеты на английском в воскресенье днем не выходили. — Я знаю не больше, чем вы, — поморщился Кросс. Мы по-прежнему пытаемся установить личности убитых. Он посмотрел в сторону Ричарда Квана, и тот отвел взгляд. — Тебе ничего не известно о пропаже чьих-нибудь сыновей или племянников, Ричард? — Нет, извини, Роджер, нет. — Простите, но мне надо повидаться с нашим хозяином. Кросс стал пробираться дальше через толпу. — Привет, Кристиан! — бросил он, проходя мимо высокого тощего редактора Гардиан. Тот всячески пытался скрыть свою скорбь. — Прими мои соболезнования насчет твоей жены. — Джосс! Кристиан Токс, старавшийся, чтобы голос звучал спокойно, встал у него на пути. Джос Роджер. Она... ну, она... Жизнь продолжается, верно? Вымученная улыбка получилась чуть негротескной. Гардиан должен продолжать работу, верно? Да. Можно потом с тобой поговорить. Несомненно, как всегда. О чем-то не для печати? Конечно. Он двинулся дальше, миновав Пагмайра и сэра Луиса, погруженных в беседу о приобретении струан с контрольного пакета General Сторс», и на широком балконе, выходившем на гавань, заметил Кейси в окружении группы мужчин, среди которых был Девиль, а также Горнт, чей кроткий вид показался кроссу необычным. «Привет, Джейсон», — проговорил суперинтендент, подойдя сзади к пламу, который разговаривал с Джозефом Стерном и Филиппом Ченем. «Спасибо, что пригласил». О, «О, привет, Роджер! Рад, что ты смог прийти», — Добрый вечер, — поздоровал солнце с остальными Джейсон. — А где же твой почетный гость? — Ян звонил и сказал, что вынужден задержаться, но едет. Должен быть здесь с минуты на минуту. Плам был в напряжении, это чувствовалось. э, -э, -э шампанское готово? — И я сочинил небольшую речь. Он не отрывал глаз от Кросса. — Пойдем, Роджер. — Налью тебе чего-нибудь. — Перье, верно? У меня есть немного охлажденный. Кросс последовал за ним, обрадовавшись возможности потолковать наедине, но... Не успели они дойти до кухни, как все вдруг замолчали. В дверях стоял Данрос с Рико, а рядом с ними Гевеллен. Все трое широко улыбались. — Послушай, Джейсон, я... — начал было Кросс и умолк. Плам уже снова повернулся к бару, и не следи за ним, Кросс, очень внимательно, он никогда бы не заметил, как левой рукой Джейсон ловко сломал над одним из бокалов с шампанским крошечную ампулу, Убрал пустую стеклянную оболочку обратно в карман и взяв поднос с четырьмя бокалами направился к двери. Будто зачарованный кросс смотрел, как Плам подходит к Данросу и подает шампанское. Данрос предложил бокал Рику, потом Гевалону и без какой-либо видимой подсказки взял тот, что предназначался ему. Плам забрал оставшийся и передал поднос сбитому столку официанту. Добро пожаловать, Ян! — И прими поздравление с удачным ходом. Он произнес свой тост буднично, не пытаясь представить это как нечто из ряда вон выходящее. Стоявшие рядом вежливо присоединились к нему. Пить за себя Данрос, конечно, не стал. — Ну, а теперь, может, выпьешь за Ричарда Квана с Джон-Джоном? И за их слияние каким-то странным тоном предложил Плам. — А что, давайте выпьем, — усмехнулся Данрос и посмотрел через комнату на Джон-Джона. — Брюс! — крикнул он, поднимая бокал. И в общем шуме словно образовалось небольшое пустое пространство. «За Викторию!» Его голос звучал все сильнее и перекрывал остальные. Все оборачивались, прерывая речь на полусловие. Наверное, за это стоит выпить всем. Мне только что стало известно, что Банк Китай согласился одолжить вам и другим банкам полмиллиарда наличными, и это будет сделано до открытия в понедельник. Вдруг стало невероятно тихо. В комнату зашли те, кто стоял на балконе. Горнт впереди всех. Что-что? Я только что узнал, что Банк Китая одалживает Гонконгу. Одалживает Виктории для передачи другим банкам. Полмиллиарда наличными и еще сколько потребуется. С паникой в банках покончено. Данрос поднял бокал за Викторию. Тотчас поднялся гвалт. Со всех сторон осыпались вопросы среди этого бедлама. Ноги Кросса вдруг пришли в движение, и в тот самый момент, когда Дан собрался выпить, суперинтендент, якобы споткнувшись, столкнулся с ним и выбил у него из руки бокал, который упал на паркетный пол и разбился. — Господи, простите меня извиняющимся тоном! — произнес он. Плам смотрел на него в ужасе. — Боже мой! — Ах, Джейсон, мне так неудобно! — перебил его Кросс. — Может, принесешь Ену другой бокал? — — добавил он, пока официант собирал осколки. э дано. да, но... Плам оцепенело, пошел за бокалом, но остановился, потому что послышался голос Рико. — Тайбань, прошу вас, возьмите мой. Потом шум перекрыл громкий голос Джон-Джона. — Тише, помолчите минуту. Он протолкался к Данросу. — Ем, ты уверен? Уверен насчет наличности. — О, да, — ответил Данрос, отпивая с бокала Рико и наслаждаясь моментом. — Мне звонил сам Тип-Топ. Об этом объявит в девятичасовых новостях. Отовсюду послышались громкие одобрительные возгласы, и Данрос заметил, что через комнату на него неотрывно смотрит Горнт. Улыбаясь, но уже не так добродушно, Данрос поднял бокал. — Твое здоровье, Квиллан! — насмешливо провозгласил он. Разговоры быстро утихли. Всеобщее внимание сосредоточилось на этих двоих. — Твое здоровье, Йен! — с отозвался Горнт. Мы на самом деле получаем деньги Китая. Да, и, кстати, я только что договорился о новом возобновляемом кредите на сумму 50 миллионов американских долларов. Теперь благородный дом стоит крепче всех хонгов в колонии. Под какое обеспечение? В наступившей тишине голос Горнта прозвучал хлестко, как удар бича. Под честное имя благородного дома. С беспечностью, которой он на самом деле не ощущал, Дандрес повернулся к Джон-Джону. Заем... Предоставляет банк Royal Belgium, а за ними стоит первый центральный банк Нью-Йорка Royal Belgium, их дочерняя компания. Он нарочно не стал оборачиваться к Горнту, когда повторил с наслаждением, выговаривая слова: пятьдесят миллионов американских долларов. О, кстати, Брюс, завтра я погашаю займы на оба своих судна. Заем Виктории мне больше не нужен. Royal Belgium предлагает более выгодные условия. Джон Джон смотрел на него, вытирая глаза. Ты шутишь? Нет. Я только что говорил с Полом. Данрос на секунду перевел взгляд на Пламма. «Извини, Джейсон, потому я и опоздал. Мне, естественно, пришлось увидеться с ним. Брюс, старина, Пол уже в банке. Дает распоряжение по перевозке наличности, чтобы успеть до открытия. Он просил, чтобы ты немедленно отправлялся туда. Что? Немедленно. Извини». Джон-Джон тупо посмотрел на него. Открыл было рот, но замолчал, а потом, издав радостный вопль, который подхватили все пули, и вылетел из комнаты. «Господи, Тайбань, но разве вы тип-топ? Значит, деньги действительно предоставлены? Как ты считаешь, первый центральный Нью-Йорка? Это что, те самые болваны, которые, боже, а я играл на понижение? Я тоже. Черт, надо первым делом покупатели, или я разорюсь и...» Данрос видел, как склонились друг к другу сэр Луис, Джозеф Стерн и Филип Ченни а Горнт застывшим лицом не спускает с него глаз. Потом он заметил радостно улыбающуюся Кейси и поднял бокал, приветствуя ее. Она в ответ подняла свой. Это не ускользнуло от внимания Горнта, который подошел к ней с таким видом, что стоявшие поблизости, вздрогнув, замолчали. «Ведь первый центральный банк — Паркон, верно?» «Да, верно, Квиллан. Она проговорила это негромко, но ее слова услышали все в комнате». И они снова оказались в центре внимания. «Это ваша работа?» «Ваша с Бартлетом?» Горнт смотрел на нее с высоты своего роста. «О своих займах я договариваюсь сам», — быстро вставил Данрос. Горнт не обратил на его слова никакого внимания, не отрывая глаз от Кейси. «Ваша с Бартлетом?» «Вы помогли ему?» Сердце у нее колотилось, но она выдержала его взгляд. «Я этот банк не контролирую, Квиллан». «А, но вы к этому приложили руку, холодно, — холодно проговорил Горнт, верно?» Мерток поинтересовался у меня, считаю ли я хорошим риском вложение в Стронс. Голос ее звучал ровно. Я сказала, что да, Стронс — риск великолепный. Чем значительнее колебания дивидендов или стоимости обеспечения при инвестициях, тем больше риск. Инвесторы обычно не склонны рисковать, поэтому деньги, вложенные с большим риском, должны давать большую прибыль. — У Стронс нет ни гроша, — не отставал Горнт к ним подошел Данрос. Ты заблуждаешься, Квиллан. Кстати, сэр Луис согласился не выставлять акции Стронс на торги до полудня. Все посмотрели на Базилию, который невозмутимо стоял рядом с Филиппом Ченем, а потом снова обратили взгляды на Данроса и Горнта с какой-то стати, чтобы дать рынку время адаптироваться к буму. Какому буму? Буму, который мы все заслужили. Буму, который предсказал старый слепец Дун. Все даже кейси вздрогнули, словно от электрического разряда. А также, чтобы скорректировать стоимость наших акций, голос Данроса заскрежетал. На открытии мы начинаем с отметки 30. — Это невозможно, — ахнул кто-то. А Горнт рявкнул, — ничего у вас не выйдет. — При закрытии вы были на отметке 9.50, клянусь господом. Ваши акции при закрытии шли по 9.50. Так вот мы будем предлагать их по 30. — Клянусь господом. Горн стремительно повернулся к сэру Луису. — И вы допускаете этот грабеж? — Никакого грабежа, Квиллан, — спокойно ответил сэр Луис. — С единогласного одобрения комитета ради безопасности инвесторов я пришел к заключению, что всем на пользу пойдет некий период покоя, чтобы все смогли подготовиться к буму. Мы считаем, что повременить с торгами до полудня будет справедливо. — Справедливо говорите, — заскрипел зубами Горн. «У вас целая куча акций, которые я продал, играя на понижение. Теперь я их все выкупаю. Какая будет цена?» Сэр Луис пожал плечами. «Я буду заключать сделки завтра в полдень. В торговом зале, а не где-то вне биржи». «Могу заключить с тобой сделку прямо сейчас, Квиллан». Резко бросил Данрос. «Сколько акций ты продал?» «Семьсот тысяч? Восемьсот? Я разрешу тебе выкупить их». По восемнадцать. Если ты продашь контрольный пакет All Asia Air, по пятнадцать. All Asia Air не продается. Горнд был вне себя от злости, а изнутри рвался крик. При тридцати ты будешь разорен. Предложение в силе до открытия рынка завтра. Чума на тебя. На завтра и на твои тридцать. Горнд стремительно повернулся к Джозефу Стерну. Покупайте акции Стронс. Сейчас, утром и в полдень. Вы отвечаете за это. По... по какой цене, мистер Горнт? Покупайте, и все. Помрачнев, в Горнт повернулся к Кейси. Ну, спасибо. Выдохнул он и вышел, громко топая и хлопнув дверью. Разговоры вспыхнули с новой силой. Все окружили Данреса, хлопая его по спине, одолевая вопросами. Кейси осталась одна в двери, ведущей на балкон, потрясенной нистовством страстей. В суматохе она рассеянно отметила, что... Плам куда-то торопливо вышел, а за ним последовал Роджер Кросс, но не придала этому особого значения, она смотрела лишь на Данроса, рядом с которым теперь была Рико. В небольшой дальней спальне Плам открыл ящик-бюро, рядом с которым стоял огромный, окованный железом корабельный рундук. Скрип, отворившийся двери, заставил его обернуться, когда он увидел, что вошел Роджер Кросс, его лицо перекосилось. Что ты, черт побери творишь? Ты специально на. Быстро, как кошка, Кросс пересек комнату, и, прежде чем Плам смог понять, что происходит, залепил ему оплюху. Тот охнул и в слепой ярости приготовился кинуться на обидчика, но Кросс нанес еще один удар и Плам повалился спиной на кровать. Какого замолчи и слушай! прошепел крос. Суслив собирается сдать тебя! — Что? — раскрыв рот от изумления, плам уставился на него. Места, куда пришлись удары Кросса, распухли и покраснели. Гнев тут же прошел. Суслив собирается сдать Синдерсу тебя, а значит, и всех нас. Кросс прищурился. Ну как? — Очухался? — Ради бога, говори тише. — Что? — Да, да. Я — да. — Извини, Джейсон, я был вынужден. — Ладно, ничего. Что, черт возьми, происходит, Роджер? — Потирая лицо, из уголка рта сочилась тонкая струйка крови. План поднялся с кровати, уже полностью владея собой. Из-за двери то громче, то тише доносились невнятные разговоры. «Нам нужно разработать план действий», — мрачно объявил Кросс и кратко пересказал разговор с Сусливым. «Думаю, я убедил его. Но он такой скользкий тип, неизвестно, что он еще выкинет. Синдерс сдаст его, в этом я не сомневаюсь, если он не скажет, кто Артур». А если Синдерс это сделает, Суслив в Гонконг не вернется. Они его никуда не выпустят и заставят расколоться, и тогда... — А как же Данрос? — беспомощно спросил Плам. — Похищение Данроса, несомненно, помогло бы ему выпутаться из этой истории. А теперь Грегор точно все скажет. Зачем ты остановил меня? Мне пришлось это сделать. Послушай. Расставшись с Усливым, я позвонил в главное управление. Мне доложили, что Типто предоставил этим ублюдкам средства Китая и помог выбраться из западни. Еще раньше мне стало известно, что договаривался о займе иен. Салгал Кросс. Так что с Данросом или без него банковской панике все равно пришел бы конец, и фондовый рынок накануне бума. Но хуже всего... Джейсон, что Синдерс, как мне шепнул информатор из особого подразделения, усилил режим безопасности в Кайтак, а также на причале, у которого стоит Иванов. Теперь они открывают каждый ящик, каждый мешок, обыскивают все оборудование, проверяют каждого кули, который поднимается на борт. Если бы они перехватили Данроса, они бы это сделали. В С.А. не дураки работают, мы бы попались». Плам занервничал еще больше. По телу у него пробежала дрожь. Что, что если... А если, скажем, мы сдадим Синдерсу Грегора? Вырвалось у него. Что если мы сдадим Тише ты! Совсем соображать перестал, черт возьми. Грегор всех нас знает. Синдерс применит к нему режим сон, пробуждение сон, поместит в красную комнату, и тот выболтает все. Тогда мы погибли. Севрину конец, и это отбросит Советы Вазии назад лет на десять. Плам поежился и вытер пот с лица. Что же нам тогда делать? Пусть Грегор отправляется на свое судно и проваливает из Гонконга. Будем надеяться, что он сумеет убедить свое начальство, даже если он назовет Синдерсу твое имя. Большой беды не будет. Мы так глубоко законспирированы, что... Сможем выкрутиться. Ты ведь британец, а не иностранный подданный. У нас, слава богу, есть законы, которые призваны нас защищать. Даже если речь идет о неразглашении государственной тайны, не волнуйся, что бы ни случилось, я первый узнаю. Всегда хватит времени, чтобы задействовать план номер три. План номер три скрупулезно продуманный пламом предусматривал побег с поддельными паспортами. В расчет было принято все. Авиабилеты, багаж, одежда, маскировка и легенда. Имелись даже отмычки, чтобы пробраться в зону обслуживания самолета и не проходить паспортного контроля. План должен был сработать на 95%, если предупреждение будет получено за час. Боже! Плам опустил глаза на рундук. Боже! Повторил он, а потом подошел к зеркалу, чтобы осмотреть лицо. Краснота проходила. Он смочил покрасневшие места водой. Крос не сводил с плама глаз, размышляя. Удалось ли убедить его? В сложившихся обстоятельствах ничего лучшего он придумать не смог. Он терпеть не мог импровизации, но в данном случае выбирать не приходилось. Что у нас за жизнь? Никого. Ни в грош, не ставишь, кроме самого себя, ни Суслива, ни Плама, ни Синдерса, ни Квока, ни Армстронга, ни даже губернатора. Что? Спросил Плам, глядя на него в зеркало. Я лишь задумался, каким же непростым делом мы занимаемся. Оно стоит того. Это единственное, что имеет значение. Кросс не выказал презрения. «Похоже, ты действительно выработал свой ресурс и стал бесполезен, Джейсон, дружище», — думал он, подходя к телефону. Это была прямая линия, без отводов, и Кросс знал, что она не прослушивается. Он набрал номер. «Да». Узнав голос сусливо, он кашлянул сухим кашлем Артура. «Мистер Лопсина, пожалуйста». Он проговорил все фразы пароля, прекрасно имитируя голос Пламма. А потом торопливо произнес «Дело сорвалось». Объект не появился. Будьте осторожны в порту. Наблюдение утроено. Сундук доставить не можем. Удачи. И он положил трубку. Наступила долгая тишина. — Для него ведь это начало конца, верно? — печально спросил Плам. Кросс помолчал. Потом язвительно усмехнулся. Лучше для него, чем для тебя. А?